Впереди небольшой ручей пробивался ключом из земли среди уродливых деревьев и сбегал по мшистому руслу. «Наконец-то!» — вода, — проворчал Конан. «Пейте!» Вчера вечером быстрый шаг еще до темна доставил их к кораблю Артабана, спрятанному на берегу реки.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 «Винашко, что ты здесь делаешь?» «Что находится за пределами этого ущелья?» Ответил вопросом на вопрос Конан. «Вон за тем гребнем лежит путаница и каньонов. Если сумеешь пробраться сквозь нее, выйдешь над широкой долиной Акрим. До вчерашнего дня...»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 Он увидел, что приближается Иванус. нахмурился Конан. «Я приказал тебе сторожить, пока люди спят». «Они слишком голодны, чтобы спать», – ответил Коринфянин с подозрением, разглядывая и уэтши «Кром!» – проворчал Кемериец. «Я не могу достать еду из воздуха. Придется им потерпеть»